Выводы по третьей части Оценивая операции «Уран и Кольцо» имеет смысл пройтись по тем пунктам, которые были озвучены Г.К. Жуковым незадолго до начала советского наступления 3 ноября 1942 года. Напомню, что тогда задачи войск трех фронтов были сформулированы следующим образом. А. Заставить румын выйти из состояния войны путем полного разгрома румынской армии. Б. Добиться решающего перелома для нас в ходе войны. В. Окружение и разгром сталинградской группировки. Несмотря на оглушительный разгром румынских войск, заставить Румынию выйти из войны не удалось. Однако Сталинград, несомненно, стал фундаментом для последующих событий. Перелом произошел после разгрома румынских войск в Крыму весной 1944 года. В августе 1944 года на четвертый день Яско-Кишиневской операции румынский король Михай вызвал маршала Антонеску во дворец и потребовал немедленного перемирия. Антонеску отказался и был заключен под стражу. Король взял переговоры с союзниками в свои руки. На третий день после ареста Антонеску Румыния, Румынская армия начала боевые действия против немцев. Так Румыния вышла из войны. Но не будем забывать, что в этот момент советская 6-я танковая армия подходила к Бухаресту. В конце 1942 года И в начале 1943 года у немцев, да и у самого Антонеску, было более чем достаточно сил для удержания власти в Румынии. Таким образом, можно признать, что ожидания выхода Румынии из войны были чрезмерными. Операция «Уран» привела лишь к разгрому и выводу с территории СССР двух румынских армий. 7 января 1943 года генерал Думитриеску получил приказ вывести остатки 3-й и 4-й армии в Румынию. На эту дату они насчитывали 73 062 человека, преимущественно из тыловых подразделений. Но часть румын в тот момент еще была рассеяна по различным немецким подразделениям. Потери румынской армии с начала Урана оценивались в 140 тысяч человек. Перелом в войне – вещь трудно формализуемая. Тем не менее, можно уверенно сказать, что Сталинград является одним из переломных моментов войны. Дело даже не в том, что в вермахтам не была достигнута цель кампании. Поход на Кавказ закончился поспешным отступлением с него в начале 1943 года. Но этим результаты Сталинградской битвы не ограничились. Германская армия потерпела крупное поражение. Из ее рядов была вырвана сразу целая армия. Немцы надолго потеряли стратегическую инициативу. В ноябре 1942 года имела место классическая ситуация с неверным определением планов противника. Немцы приготовились вести оборонительное сражение, но не там и не теми силами, где это действительно потребовалось. Если бы дефиле между озерами Цаца и Барманцак обороняли немецкие части, то у него были бы все шансы стать кладбищем советской бронетехники. То же самое можно сказать о периметре плацдармов Уклецкой и Серафимовича. Особенно опасен был неглубокий плацдарм Уклецкой. Наступление 21-й армии с плацдарма Уклецкой могло провалиться так же, как наступление 20-й армии с плацдарма у Вазузы под Ржевом в ноябре 1942 года. По иронии судьбы, наряд сил, атакующих с плацдармов, был одинаковый – танковый корпус и кавкорпус. Разница была только в войсках, которые занимали периметр того и другого плацдарма. Наступление 24-й армии немцы также успешно отразили. Немцы поставили румын там, где они считали ситуацию неопасной Они просто не могли предложить удара, они просто не могли предположить удара сразу на большую глубину и встречного удара из достаточно пустынной местности. Советское контрнаступление по Сталинградам имело беспрецедентный для Восточного фронта размах. Никогда до этого советские войска не осуществляли операцию на окружение таких масштабов. Точнее, крупные операции на окружение планировались, но ни одна из них до этого не была доведена до смыкания клещей в тылу противника. Соответственно, размеры пойманной рыбы были таковы, что ее удержание требовало больших усилий. Никак нельзя согласиться с Манштейном, Утверждавшим. Когда 22 или 23 ноября он, Паульс, сделал предложение вырваться с армией на юго-запад, подходящий момент был, возможно, уже упущен. Срыв с места такой крупной массы войск, как шестая армия, привел бы в конце ноября 1942 года к прорыву окружения изнутри. Советские военные специалисты признавали возможность прорыва окруженной группировки. Вышедшим по горячим следам битвы весной 1943 года сборники материалов по изучению опыта войны было сказано, обстановка могла бы сложиться иначе, если бы немецкое главное командование решило на самостоятельный вывод из окружения группы Паульса ударом на запад или юго-запад. Возможно, что в этом случае удалось бы вывести из кольца окружения часть живой силы группы, потеряв материальную часть и тяжелое вооружение. Но схема давлела над действительностью. Ожидаемая с запада помощь не пришла, и окруженные войска оказались окончательно изолированными. Единственным средством для сообщения со своим тылом у них осталась лишь транспортная авиация а для связи – радио. При такой ситуации, которая создавалась на Донском фронте к концу ноября 1942 года, очень важно было иметь в штабе фронта правильное представление о составе группировки противника и ее возможностях. Расчет, допущенный разведорганами штаба Донского фронта в центре противника при ином поведении окруженной группировки, то есть При решительных действиях ее на выход из окружения в самом начале без ожидаемой помощи извне привели бы к серьезным осложнениям обстановки в районе среднего течения Дона. Действительно, образование достаточно плотного внутреннего фронта окружения произошло далеко не сразу. Особенно слабым было Котельниковское направление, где оборонялись на внешнем и внутреннем фронтах окружение войска 51-й и 57-й армии Сталинградского фронта. Южное крыло кан было изначально достаточно малочисленным, а необходимость держать два фронта еще больше снижала его возможность Четвертый механизированный корпус занимал на внутреннем фронте окружение полосу шириной 60 км. Это было очень много даже для насыщенного пехотой соединения. Одним словом, первые дни после замыкания котла у Паульса были хорошие шансы на прорыв, по крайней мере, части сил 6-й армии. Практически обречены на уничтожение были, пожалуй, только соединения задонской части армии Паульса. По свидетельству Хрущева, возможность прорыва рассматривалась как неизбежное зло. Мы были уверены, что немцы в Сталинграде будут окружены. С Жуковым у меня были, повторяю в который раз, очень хорошие отношения, и я ему сказал, товарищ Жуков, мы-то делаем свое дело и окружим немцев. Надо полагать, что войска противника, когда окажутся в окружении, захотят вырваться. Куда им идти? Они не пойдут прорываться из окружения на север, они пойдут на юг. Чем мы их будем держать? У нас удержать их нечем. Они нас раздавят, вырвутся и уйдут. Жуков улыбнулся, посмотрел на меня и отреагировал русской словесностью. Довольно крепкого концентрата и резкого содержания, добавив. Пусть уходят. Нам-то нужно, лишь бы они ушли. Нам бы только Сталинград и Волгу высвободить. Впрочем, это высказывание Хрущева плохо вяжется с документально подтвержденными задачами Урана включая вывод Румынии из войны. С оперативной точки зрения первое, что бросается в глаза при оценке операции «Кольцо» – это сравнительная неспешность ее проведения. Армия Паульса, уже в течение полутора месяцев находящаяся в окружении, была ликвидирована только за три недели. Объективной причиной этого может быть усталость войск Донского фронта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 просело до 3797 человек. Не в лучшем состоянии была армия Паульса. Шестой армии удавалось перебрасывать в среднем в сутки лишь следующее количество грузов. С 1 по 16 января было доставлено 2325 тонн, в среднем по 145 тонн в день. Между 16 и 28 января в котёл было доставлено или сброшено всего всего 790 тонн, что дает в среднем в день всего 60 тонн. Всего за 70 дней снабжения по воздуху 6-я армия получила в среднем 94 тонны грузов в день. Это было намного ниже даже минимальных потребностей в боеприпасах и продовольствии. С началом операции Кольцо ситуация со снабжением 6 армии неуклонно ухудшалась. Воздушный мост по снабжению армии «Ф. Паульса» стал последней крупной операцией транспортной авиации «Люфтваффе». Между 24 ноября и 31 января 1943 года было потеряно не меньше 488 самолетов, задействованных на снабжение 6-й армии. 166 шестьдесят самолетов было уничтожено 108 пропали без вести 214 списаны как неподлежащие восстановлению по типам они распределялись следующим образом двести ю пятьдесят два х сто одиннадцать ю восемьдесят шесть девять ф в х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 В сентябре и октябре 1942 года, пытаясь пробиться к Сталинграду с севера. Тем более, что в январе 1943 года она была занята куда более слабыми силами. Войска 66-й армии в ходе операции «Кольцо» не добились решительного результата, так как имели минимальные средства усиления. 27 артиллерийских полков могли дать куда больший эффект. Разделение окруженной 6-й армии надвое, несомненно, сократило бы затраты времени на ликвидацию сопротивления немецких войск в Котле.